Глава 17. По всей территории гильдии снова завязался бой. «Огонь!» – раздался чей-то крик. «Не дайте им приблизиться!» Тенеборцы, не теряя времени, тут же бросились к привезенным мной ящикам с боеприпасами. Они срывали крышки, хватали патроны, заряжали ими оружие. «Быстрее! Быстрее!» – орал Андрей, отбиваясь от теней, которые пытались прорваться к нему. Я видел, как сразу две тени бросились на одного из тенеборцев. Он успешно отбил атаку первой, выстрелив несколько раз из пистолета, а вторую попытался ударить ногой, но промахнулся, и тень, воспользовавшись этим, вонзила свою мгновенно материзовавшуюся руку ему в ногу. А! -а, -а, -а, -а! Заорал тот, падая на землю. Кровь хлынула из раны, заливая асфальт. Другие тенеборцы тут же открыли огонь. и тень, получив несколько пуль, растворилась в воздухе. Тем временем мы с Борисом выгрузили оставшиеся ящики с патронами, которые я привез. Бойцы, увидев это, тут же бросились к нам, хватая ящики и унося их в укрытие. Один из тенеборцев, невысокий кореностый парень с повязкой на голове, пытался открыть ящик, но у него никак не получалось. Он пыхтя ковырял ножом крышку, но та была заперта намертво. Я подошёл к нему и, щёлкнув пальцами, открыл ящик одним легким движением. «В следующий раз использую специальный ключик, который висит сбоку». Парень с изумлением, посмотрев на меня, схватил ящик и бросился обратно к своим товарищам. «Ага, ключик!» – пробормотал он, трясущимися руками доставая из ящика патроны. Похоже, я немного перестарался с качеством металла для изготовления ящиков. Хмыкнул я про себя, наблюдая, как он с трудом вытаскивает патроны. В этот момент из-за угла выскочила тень, и прежде чем кто-то успел среагировать, вонзила руку клинок в бок еще одному тенеборцу. Он заорал от боли, хватаясь за рану. «Огонь!» – раздался чей-то крик. Несколько выстрелов, и тень тут же получила несколько пуль, развеявшись. Я подошел к раненому бойцу. «Не древь. Сказал я, сейчас тебе окажут помощь. Боец, видимо, решив, что теперь от него будет мало толку, протянул мне свое оружие. Держи! кивнул он. Экзорцист 12! Отличная машинка! Мне хватило беглого взгляда на оружие, чтобы понять. Это был последний аналог штурмовой автоматической винтовки имперского производства, разработанный специально для тенеборцев. Автомат был легким и удобным. С отличной эргономикой. Магазин был рассчитан на 50 патронов, а скорострельность, судя по характеристикам, 1200 выстрелов в минуту. Я заменил пустой магазин на полный, заряженный нефритовыми патронами, и в этот момент почувствовал, что из здания гильдии доносится какая-то странная пульсация. Это была энергия теней. Но не такая, как у тех, что находились во дворе. Эта энергия была сильнее. «Опасней, холоднее!» «Тени, в здании!» прокричал кто-то. «Боря!» — крикнул я своему водителю. «Запрись в машине и не вылезай!» Борис сначала хотел что-то возразить, но, увидев мой нетерпящий возражений взгляд, быстро кивнул и сделал, как я просил. Мы с Андреем Сорокиным во главе небольшого отряда вошли внутрь здания гильдии тенеборцев. «Теодор!» Обратился ко мне Андрей. «Если ты... Эм, не хочешь рисковать, то можешь уйти». «Да нет», — отмахнулся я. «Все нормально. Просто посмотрю, что будет дальше». «Отлично», — обрадовался он. «Твоя помощь нам сейчас очень пригодится». Он задумался на секунду, а затем, посмотрев на меня, продолжил. «Я вижу, что ты не новичок в этом деле». «Тебе уже доводилось сражаться с тенями?» «Было дело», — ответил я уклончиво. «Хорошо», — кивнул Андрей. «Тогда двигаемся, будь осторожен», — предупредил он. «Эти твари очень опасны». Мы разделились. Я остался зачищать первый этаж, а он вместе с несколькими бойцами, поднявшись по лестнице, направился наверх. Я шел по коридору, активировав сканирование и проверяя каждое помещение. Из одной комнаты доносились приглушенные звуки борьбы. Я поспешил туда и, распахнув дверь, увидел, как двое тенеборцев пытались справиться с тенью. Тварь, похожая на огромного паука, с длинными острыми, как бритвы, лапами, отбивалась от них, ловко уворачиваясь от нефритовых ножей. Я, не раздумывая, нажал на спусковой крючок, и короткая очередь из трех пуль вонзилась в тварь. Тень зашипела, попыталась атаковать меня, но я, не отрываясь от прицела, спокойно выпустил вторую очередь. Тень, получив еще несколько пуль, задрожала, а затем с хрипом растворилась в воздухе. Я, конечно, мог бы расправиться с тенями и без оружия, но автомат все таки расширял возможности. С его помощью я могу атаковать на расстоянии, и не нужно было всякий раз тратить свою энергию. «Вот так вот», — хмыкнул я про себя. «Вместо того, чтобы спокойно сидеть в мастерской, реставрировать антиквариат, приходится мочить теней. Ну что ж, зато хоть энергия восстановится. Ведь тень — это не просто опасный монстр. Это сгусток чистой энергии, которую я мог поглощать. И чем сильнее тень — тем больше энергии я могу получить. Так что для меня это была отличная возможность восстановить силы, которые я потратил на строительство подземного комплекса. По крайней мере, теперь мне стало понятно, почему тенеборцы так срочно нуждались в боеприпасах. Нападение теней на гильдию тенеборцев само по себе было событием из ряда вон выходящим. Эти твари предпочитали действовать скрытно, избегая прямых столкновений. В открытые бои они вступали лишь в крайних случаях, предпочитая нападать из-под тяжка, используя свою способность к маскировке и телепортации. Нет, это нападение явно было совершено не просто так. Что-то или кто-то заставил их выйти на свет, и это что-то меня, откровенно говоря, немного напрягало. Я прошел еще несколько коридоров, зачищая помещение. И тут свет во всем здании погас, погрузив коридор в кромешную тьму. В этот момент из рации на груди лежащего на полу мертвого тенеборца раздался взволнованный голос. «Что происходит? Кто отключил электричество?» «В электрощитовой. Там полный писец. Огромная тварь!» «Твою мать!» – раздался из рации голос Андрея Сорокина. «Кто-нибудь разберитесь там, мы не можем шарахаться в потемках!» Я, не теряя времени, поспешил в подвал, где располагалась электрощитовая. Уже на лестнице, ведущей вниз, я понял, что странная пульсация сильной и опасной энергии, которую я почувствовал еще на улице, исходила именно оттуда. Когда я спустился вниз, то увидел нескольких тенеборцев, которые вели огонь по непонятному существу. В центре помещения, где находились электрощиты и прочее оборудование, пульсировал огромный сгусток теневой энергии. Тварь, похожая на гигантского слизня, переливалась словно ртуть, постоянно меняя свою форму. Тень была полупрозрачной, ее очертания были размытыми, как марево. Она то сплющивалась, растекаясь по полу, то вытягивалась, образуя длинные щупальца, которыми пыталась доставать тенеборцев. Интересно, с какой мерзостью они тут столкнулись? Таких теней я еще не встречал. Я видел, как нефритовые пули, словно капли дождя, растворялись в ее теле, не причиняя ей никакого вреда. «Она неуязвима!» – заорал один из бойцов. Я же не спешил вмешиваться. На то были три причины. Во-первых, прямо сейчас тенеборцы тратили просто уйму патронов, что автоматически увеличивало мою ценность для них, как торговца оружием. Причем опасность для людей, на мой взгляд, прямо сейчас отсутствовала. Во-вторых, я не хотел открыто демонстрировать свои настоящие способности. Ну и в-третьих, я полностью контролировал обстановку, собираясь прийти на помощь только в крайнем случае. В этот момент в подвал спустился Андрей Сорокин. Он мгновенно разобрался в ситуации, зажег свою ауру «Мага огня», и, схватившись за нефритовый клинок, что висел у него на поясе, бросился на тень. Андрей двигался быстро, ловко уклоняясь от ее атак. Он словно танцевал, уворачиваясь от ее ударов, а затем, используя магические техники, наносил свои. Нефритовый клинок, раскаленный до бела, оставлял на теле твари глубокие раны, от которых она шипела и корчилась. Я тем временем уже начал работать с нефритовыми патронами. которые находились в ящиках, привезенных мной. Используя свой дар незаметно для остальных, я управлял ими на расстоянии, отправляя по нужному адресу, в те места, где прятались тени. Нефрит, пропитанный моей энергией, оживал, превращаясь в смертоносное оружие, и как самонаводящиеся ракеты летел по коридорам, разыскивая прячущихся по всему зданию теней и уничтожая их. Наконец, когда с огромной тенью было покончено, Андрей тяжело дыша опустил свой клинок. На его лице отражалась усталость, но и нескрываемое удовлетворение. В этот момент по рации раздался голос одного из тенеборцев. «Второй этаж чист. Теней не обнаружено». «Третий этаж чист. Чердак чист. Повторяю, чердак чист». Андрей что-то ответил по рации, а затем повернулся ко мне. «Ну вот!» – выдохнул он, вытирая под лба. «Кажется, все кончено. Спасибо за помощь, Теодор. Ты нас сегодня реально выручил!» «Не за что!» – улыбнулся я. Конечно, я не рассказал ему о том, что во время его боя с огромной тенью я уничтожу сразу несколько десятков тварей, И прямо сейчас меня распирало от избытка энергии. Мне не хотелось, чтобы тенеборцы узнали о всех моих способностях. Они уже и так видели слишком многое. «Пойдем», — сказал Андрей. «Нам нужно поговорить». Мы поднялись в его кабинет, который теперь выглядел совсем иначе, чем в прошлый раз. Окно было выбито, на полу валялись осколки стекла, а на стенах виднелись следы когтей теней. «Чай, кофе или что-нибудь покрепче?» – спросил Андрей, присаживаясь за стол. «Спасибо, не хочется», – отказался я. Андрей кивнул и, взяв со стола пачку сигарет, прикурил. «Теодор», – сказал он, выпуская «Клуб дыма», – «ты сегодня реально нас выручил. Даже не знаю, что мы без тебя бы делали. Я хочу сделать тебе предложение». «Какое предложение?» Спросил я, настороженно глядя на него. «Ступай в ряды гильдии тенеборцев. Твои способности нам очень пригодятся». Я засмеялся. «Да», — кивнул он. «Ты мог бы стать отличным бойцом. Твое умение сражаться с тенями...» Он замялся. «Впечатляет». «Извини, Андрей», — покачал головой я. «Но я ремесленник, антиквар. Мое место в мастерской». «Ремесленник? Антиквар?» Андрей отмахнулся. Но «Ну, знаешь, ремесленник, который может в одиночку расправиться с десятком теней...» «Я такого еще не видел. Для простого антиквара у тебя слишком много талантов. Ты знаешь, как бороться с тенями, умеешь создавать уникальное оружие, а еще мне почему-то кажется, что это далеко не весь список твоих выдающихся способностей». Он задумчиво посмотрел на меня. «Да нет», — покачал головой я. «У каждого свое хобби. И я вот просто люблю иногда пострелять». «Интересный ты человек, Теодор. Я все думаю». Он подошел к шкафу и достал бутылку коньяка. «Как ты делаешь эти свои патроны? Я знаю, что они сделаны из нефрита, видел схемы и все такое». «Понимаешь ли, у нас тоже есть свои наработки. И Если честно, мы даже пытались повторить твою разработку, но ничего не получилось». Андрей хмыкнул и налил себе коньяка. «Точно не будешь?» Он протянул мне вторую рюмку, но я отрицательно покачал головой. «Не пойми меня неправильно, но это реально выглядит подозрительным. Ты появился так внезапно, как снег на голову. А я уже могу сказать, что стоишь больше, чем большинство моих людей, которых мы обучаем годами. Это просто... немножко подозрительно, вот и все. Все просто, Андрей», — ответил ему. «Дело в том, что я использую специальные материалы, которые... не так просто найти. Да и технология изготовления сложная». Я сделал паузу. Если ты хочешь делать что-то хорошо, то нужно знать своего врага. Попробуй полазить по заброшкам, испытывая свои, как ты выразился, наработки на практике. Ты же не хочешь, чтобы твои бойцы погибли за такой глупости, как неэффективные боеприпасы?» Андрей кивнул. Он выглядел слегка обиженным. «Ладно, ты прав», — согласился он. «Не хочешь говорить, не надо. Мне пора». — сказал я, поднимаясь. — Дел много. — Спасибо еще раз, Теодор, — сказал Андрей, протягивая мне руку. — Мы всегда рады тебя видеть. Мы распрощались, и я вышел из кабинета. Я вернулся домой и вкратце пересказал с о случившемся. Он, выслушав меня, лишь хмыкнул и выразил опасение, что это всего лишь начало, и нам нужно быть готовыми к любым неожиданностям. Спустился в подвал, чтобы проверить, как там мои ювелиры. В целом, все малыши справились на отлично. Но вдруг заметил, что один из них застыл на месте, склонив голову на бок. Его правая рука с миниатюрными манипуляторами безвольно висела. Я подошел ближе, чтобы посмотреть, что случилось. «В чем дело, дружище?» Голем пытался поднять руку, но у него ничего не получалось. Он виновато склонил голову, словно извиняясь за свою неисправность. Оказалось, что голем работал слишком быстро. Он, используя свои способности к самообучению, которые я в него вложил, научился оптимизировать свою работу, ускоряя процесс сборки. И это привело к преждевременному износу деталей. Уже через несколько минут все было готово. Я снял с голема сломанную руку, разобрал ее... Заменил поврежденные шестеренки на новые, смазал детали, а затем собрал все обратно. Голем поднял руку и сделал ею несколько движений, проверяя, все ли в порядке. «Отлично», – сказал я, легонько похлопав его по плечу. «За хорошую работу я решил тебя повысить до бригадира. Теперь ты будешь главным над остальными ювелирами. Твоя задача – следить за их работой, помогать им, обучать их». Но впредь я сделал строгое лицо. Больше не переусердствуй. Голем, услышав это, сначала замер на месте, словно пытаясь осмыслить мои слова, а затем радостно закивал. Он смешно приставил отремонтированную лапку к голове, будто отдавая воинское приветствие, показывая, что готов служить верой и правдой. Я еще немного понаблюдал за их работой, а затем, когда убедился, что все идет по плану, поднялся наверх и отправился на объект. Дом напротив моей лавки теперь напоминал муравейник, где вовсю кипела работа. Ганс, как всегда, был на месте и активно руководил работой строителей, которые сновали туда-сюда, таская кирпичи, доски, мешки с цементом. Я же спустился вниз и немного побродил по подвалу, обдумывая проект. В моей голове уже вырисовывалась картина будущей казармы, Просторные спальни, большой тренировочный зал, столовая, кухня и прочее. А еще подземная парковка, оружейная и склад. В общем, все, что может понадобиться для комфортного проживания и боевой подготовки гвардии. Я разделил пространство подвала на зоны, используя каменную крошку, битые кирпичи и другие строительные отходы, которые напаскали сюда мои рабочие. Когда закончил с парковкой, приступил к обустройству оружейной. Создал стеллажи, на которых будут храниться мечи, пистолеты, автоматы. Оружейная получилась просторной и надежной. Я даже умонтировал стены сейфы, в которых будет храниться особо ценное оружие. Затем перешел к созданию склада. Выложил стены, потолок, установил стеллажи. На складе будет храниться продовольствие, одежда, боеприпасы и прочее. В этот момент в подвал спустилась Анастасия, держа в руках корзинку. Она была одета в легкий летний сарафан, ее волосы небрежно были собраны в пучок. На лице Анастасии играла улыбка, а в глазах светилось любопытство. «Даже среди всей этой пыли и грязи девушка выглядит великолепно», – подумал я, – глядя на нее с нескрываемым восхищением. «Выглядишь замечательно», — сказал я, подходя к ней. «Спасибо», — смутилась она. «Вот решила, что тебе, наверное, нужна помощь, и принесла немного перекусить». Анастасия протянула мне корзинку, в которой лежал термос кофе, сэндвичи и фрукты. «А еще...» — она замялась. «Я хотела кое-что тебе показать». Она достала из сумки несколько листов бумаги, развернула их и продолжила. «Теодор, я хотела сделать тебе небольшой подарок. Вот». Она указала на чертежи. «Посмотри, пожалуйста». Я, отложив в сторону корзинку с едой, внимательно рассмотрел чертежи. и аж присвистнул». «Это, я так понимаю, вестибюль?» Спросил я, кивнув на сложные схемы и архитектурные решения. "Да". Кивнула она. «Я решила, что он должен быть не просто функциональным, но и красивым». Я усмехнулся, про себя отметив, что одних от только чертежей целых двадцать листов. «Похоже, теперь я понимаю, почему Анастасия не могла найти работу в Лихтенштейне». Я начал детально изучать ее проект. Вестибюли, которые она придумала, было все. И высокие своды, украшенные резьбой... и колонны, увенчанные скульптурами, и сложный мозаичный пол, и множество других интересных деталей. Она даже предусмотрела систему вентиляции, которая, работая на артефактах воздуха, могла не только очищать воздух от любых, даже ядовитых примесей, но и создавать в помещении комфортную температуру. Но самое главное, она позаботилась о безопасности. в ее проекте были предусмотрены потайные ниши с пулеметами ложные стены тайники нажимные подвижные плиты ловушки а еще что меня удивило система туннелей которые тянулись под землей и могли использоваться для эвакуации в моем прошлом мире конечно встречалось и не такое но как для этого точно фантастика круто сказал я глядя на анастасию «Ты просто гений!» Анастасия, покраснев, опустила голову. «Мне очень приятно, что тебе нравится», — сказала она, смущенно улыбаясь. «Нравится?» — усмехнулся я. «Да, это просто шедевр! Ты, Настень, не просто талантливый архитектор, ты еще и талантливый инженер и мастер оборонного дела. Кстати...» Я с интересом разглядывал чертежи. «А как тебе пришла идея использовать нефрит для защиты от теней?» «Ну...» — Анастасия смутилась. «Я немного пообщалась с Кириллом Александровичем. Он помогал мне дорабатывать этот проект. И просто подумала, что раз нефритовые патроны так эффективны против теней, то, возможно, нефрит вмонтирован из стены...» «Гениально!» — воскликнул я. «Конечно же, нужно это сделать!» я обнял ее за плечи. «Ты, Настя», — сказал я, — «просто сокровище. Идем перекусим. А потом я подумаю, где достать материалы для осуществления твоего проекта». «Ага», — кивнула Анастасия. «Просто умираю с голоду. Два дня не спала, все работала над проектом». Затем я вернулся к работе, продолжая обустраивать подвальные помещения, А Анастасия, понаблюдав еще некоторое время за моей работой, ушла наверх, чтобы отдохнуть. Кстати, я не лукавил, когда восхищался ее чертежами. В моей голове уже начал выстраиваться план, как можно воплотить в жизнь ее проект вестибюля. Помимо всего прочего, я решил добавить туда еще несколько своих фишек. И с учетом моих модификаций, вестибюль получится не только красивым, но ну и одним из самых безопасных мест на Земле. На следующее утро, после того, как я закончил с обустройством оружейной и склада, решил немного отдохнуть. Всё-таки работа с камнем и металлом – это тяжелый труд, который требует от меня не столько физических, сколько магических затрат. Спустился в лавку и переговорил с Семёном Семёновичем, рассказав ему о необходимости закупить как можно больше нефрита, Старик заверил меня, что уже занимается этим вопросом, но если нужно, то задействуют дополнительные каналы. Затем я вызвал своих юных помощников – Арно, Тимофея и Виктора. Выдал каждому по смартфону с подробными инструкциями, как пользоваться камерой и отправлять сообщения. Их задача было прошерстить весь город в поисках нефрита, даже если это будет просто мусорный лом. Я объяснил им, что нужно сфотографировать каждый найденный камень, указать его размеры, примерный вес и цену, а затем отправить сообщение Семену Семеновичу. Пацаны с энтузиазмом взялись за дело, пообещав выполнить мою просьбу. Потом мы с Борисом поехали на окраину Вадуца, в условленное место, где должны были забрать глиняную башку и железяку. Оба голема были изрядно грязные. словно их вытащили из мясорубки. Мы погрузили их в багажник. Борис, глядя на грязных големов, с сомнением покачал головой. «А если кто-то узнает, чем они занимались, и кто за этим стоит? Нам ничего за это не будет?» – спросил он. «Если узнают», – усмехнулся я, – «то будем отстреливаться». Борис на полном серьезе кивнул, а я с удивлением посмотрел на него. Ты что, серьезно? Недоуменно спросил я. Замнем, конечно. Какой отстреливаться? Борис даже немного расстроился. Ну ладно, буркнул он. Просто так было бы веселее. Капец, Борис, только и сказал я. Пока мы возвращались домой, позвонил Ганс. Он сообщил, что на одном из строительных объектов не хватает труб, целых девять штук. и без них он не сможет закончить работу. «Купи», — коротко сказал я, не желая вдаваться в подробности. «Если бы их можно было просто купить», — с досадой ответил Ганс, «то этот заказ бы мне не дали. Все поставщики труб сейчас заняты другими, более выгодными проектами». «Понял», — кивнул я, — «сейчас решим». Мы с Борисом поехали на кладбище самоубийц. Здесь в моем запаснике всегда было достаточно металла. Я активировал дар и за два часа изготовил нужное количество труб, а затем скинул Гансу координаты, где он сможет их забрать. Княжество Лехтенштейн. Родовое поместье Новицких. Виконт Вениамин Новицкий, глава рода Новицких, с грохотом выпустил кулак на стол. отчего хрустальный бокал, наполненный коньяком, жалобно звякнул. Его лицо, покрытое сетью морщин, было искажено гневом. Пронзительный взгляд серых глаз, словно ледяные иглы, вонзился в его съежившегося на стуле сына, Арсения Новицкого. «Где мои люди, бездельник?» – проревел Вениамин, отчего его сын вздрогнул, как от удара хлыстом. «Я тебе доверял». Дал тебе возможность проявить себя, а ты все просрал. Арсений, бледный, как мел, с потухшим взглядом, молчал, боясь даже дышать. Он с трудом сдерживал дрожь в руках, которые нервно теребили край скатерти. Отвечай, когда с тобой разговаривают, рявкнул Вениамин. Где я спрашиваю люди? Восемнадцать человек, лучшие бойцы, которых я с трудом набрал за последние годы. «Ты погубил их!» Но отец!» Арсений с трудом выдавил из себя. «Этого не должно было случиться. Он, этот Вавилонский, он всего лишь простой лавочник. Я... я не ожидал!» «Лавочник?» Вениамин злобно рассмеялся. «Да он тебя всю твою гвардию вырезал, как скот. А ты, дурак, даже не заметил, как это произошло. Где, я спрашиваю, тела?» «Ты хоть видел их трупы? Может быть, они попали в плен? Их пытают?» Арсений зажмурился, пытаясь отгородиться от ледяного взгляда отца. «Они... они мертвы!» – прошептал он, сглатывая. «Я видел глаза этого Вавилонского. Он... он не человек. Он демон!» Арсений еще ниже опустил голову, сгорая от стыда. Он понимал, что виноват сам. Он слишком много выпил на том приеме, слишком много болтал, и теперь весь Вадуц знает, что какой-то лавочник опустил Виконта Новицкого. Вениамин тяжело вздохнул, устало опустившись в кресло. Он массировал виски, пытаясь унять головную боль, которая мучила его уже который день. Ситуация, сложившаяся в княжестве, отнюдь не радовала его. Сперва этот Вавилонский... Словно чертик из табакерки возник из ниоткуда, а теперь еще и сын, которому он доверил строительный бизнес, так бездарно провалил простейшее задание. Сын. Его единственный сын. Он все испортил. Вместо того, чтобы заниматься делом, которое ему досталось от отца, он тратил время на бессмысленные развлечения, азартные игры, алкоголь. А Виконт всегда мечтал, что его сын продолжит его дело, станет достойным наследником, но все его надежды таяли как лед. «Ну почему ты такой идиот?» — с отчаянием спросил старший Новицкий. «Ты хоть представляешь, какой позор ты навлек на наш род? Я этого так не оставлю!» — процедил он, делая большой глоток. «Этот Вавилонский дорого заплатит за то, что сделал с тобой и с моими людьми!» Он допил коньяк, а затем, взяв телефон, нашел контакт энергосети и нажал кнопку вызова. «Герман, привет! У меня к тебе дело!» — обратился он в трубку. «Сейчас перешлю тебе адреса всех объектов Теодора Вавилонского. Мне нужно, чтобы ты устроил такие неприятности ему!» чтобы он даже не понял, откуда они на него свалились. И сделай все тихо, чтобы никто и никак не мог связать нас с этим. Понял?» Вениамин отключил телефон и снова повернулся к сыну. Арсений все так же сидел, уткнувшись взглядом в пол. «А ты, — сказал Виконт холодно, — теперь смотри и учись!»